Глава вторая. В тот день Алиса сидела в пилотском кресле и смотрела, как на экране переднего обзора возникали и гасли звезды. Арбат вошел в пояс астероидов. Автопилот снизил скорость, потому что навигационная обстановка была сложной. По экрану наискось пролетела искра. Корабль вздрогнул, меняя курс, чтобы не столкнуться с метеоритом. «Осторожнее!» — крикнула из камбу Полина. «Я суп пролью!» Слова эти относились к автопилоту, и тот их, конечно, не услышал. Зато услышал их Пусейдон, который сидел в кают-компании, положив металлические ноги на низкий столик и читал видеокнигу. кают компания на разведботе — это маленькое помещение, в котором умещается лишь обеденный стол, три или четыре кресла, к тому же один угол её отгорожен полукругом перегородки, за которой умещается плита и мойка, камбус. «Нет смысла винить автопилот», заявил Посейдон. «В поясе астероидов повышенная метеоритная опасность. Советую тебе, Полина, ускорить приготовление пищи, так как возможны более резкие флюктуации курса». «Посейдон, ты пессимист», — ответила Полина. «Я ходил этим маршрутом два десятка раз, и никаких резких флюктуаций, пользуясь твоей терминологией, я не замечала?» «Еще бы», — проворчал Посейдон, который не выносил, когда ему возражали. «В те рейсы ты питалась консервами, а сейчас половину времени проводишь в Камбузе. Я тебя не узнаю». «Алисе вредно питаться консервами», — сказала Полина. Корабль снова вздрогнул. В буфете зазвенели чашки. и все всё-таки я бы не был таким легкомысленным на твоем месте», — сказал Посейдон, который любил, чтобы последнее слово оставалось за ним. «Помнишь, что случилось с контейнеровозом «Далее» в прошлом году?» Помнишь то жуткое столкновение, из-за которого весь Юпитер и базы на Уране остались без клубники? — А что случилось? — спросила Алиса. — Туристы, — заявил Посейдон. От них все беды. — Не томи и Посейдончик, — сказала Алиса. — Расскажи. Далее столкнулся с неучтенным роем метеоритов, а при расследовании они оказались искусственными. — Кто же их сделал? — Туристы. Упрощенно говоря. Они были содержимым помойного контейнера, который кто-то выбросил за борт. Очистки и объедки мгновенно превратились в замерзшие твердые тела и летели они с той же скоростью, с которой когда-то летел корабль, который их выбросил, а далее шел встречным курсом. Удвой скорость и представь, что получится. Какое счастье, что далее оказался беспилотным автоматом. «Но ведь выбрасывать что-нибудь в космос...» «Категорически запрещено», — сказала Алиса. «Вот именно. Мало того, что они оставляют на Земле непогашенные костры, мало им, что они исписали своими глупыми автографами руины города страдальцев на Марсе, они загадили даже пояс астероидов. Я бы на месте людей объявил туризм вне закона». «Посейдон, ты преувеличиваешь?» — улыбнулась Полина, накрывая на стол. Это же редкие исключения. Вот столкнемся с консервной банкой, ответил Посейдон. Тогда по-другому заговоришь, если сможешь. Полине не хотелось спорить со стариком, и поэтому она позвала Алису. Обедать. «Посейдончик, посидишь за меня? спросила Алиса. Нужды в том не было. Все равно корабельный компьютер быстрее реагировал на любую опасность, чем человек. но принято было, чтобы на сложных участках трассы кто-то из экипажа был у пульта управления. «С удовольствием!» — ответил Посейдон, и, не выпуская книги, отправился к пилотскому креслу. «А вот книжку придется отложить», — сказала Алиса. «Всю жизнь взрослые говорят ей. Отложи книжку, перестань читать за столом. И как приятно, если рядом есть кто-то, кому можно сказать взрослые слова». «Это не книжка», — ответил миролюбивый Посейдон. «Это справочник по малым планетам. Учу его наизусть». «Зачем? Компьютер все равно уже знает об этом». Вам мне тоже есть компьютер», — возразил Посейдон. «К тому же, мне интересно учиться. Жизнь коротка, а так хочется побольше знать. Вам, людям, хорошо. Вы можете обедать, пить чай, спать. У вас болит живот, меняется настроение. Вы влюбляетесь или ссоритесь. Всего этого я лишён. Я — старая железная банка на жидких кристаллах. И единственное мое развлечение — новая информация. Скажи, например, ты знаешь диаметры хотя бы крупнейших малых планет? Если мне будет нужно, я загляну в справочник. «Алиса, суп стынет», — сказала Полина. «А представь, что у тебя не будет времени заглядывать в справочник. К примеру, диаметр паллады, где тебя ожидает твоя мать, достигает... «490 километров, а Веста уступает Палладе почти 100 километров». «Спасибо», — сказала Алиса, которая поняла, что очень проголодалась. Она села за стол в кают-компании. компания прилетаем», — сказала Полина. Соскучилась по маме? «Конечно, соскучилась», — призналась Алиса. «Большинство мам сидят дома, и даже антарктиды не улетают, а моя придумала себе занятие. Космический архитектор. С ума этим можно». «А ты кем будешь?» — спросила Полина. «Тоже в архитектурный пойдешь? «Нет, я биолог по призванию. Буду космобиологом, как отец». «И будешь сидеть дома? И дальше Антарктида ни шагу?» Алиса уловила иронию в тоне Полина, но решила не обижаться. Полина была права. Космобиологу приходится летать чаще и дальше всех остальных. «Одно дело экспедиция», — сказала Алиса. «Два-три месяца и домой». Из рубки донёсся громкий хохот Посейдона — Робот явно хотел обратить на себя внимание. «Это же надо!» — рокотал он. «Эрос-то! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Что случилось?» Полина даже поднялась из-за стола. «Какой эрос?» «Эрос имеет форму груши», — сообщил робот. «Груша длиной в 32 километра. Нарочно не придумаешь». «Ты меня испугал», — с облегчением сказала Полина. «Не надо так громко хохотать». Какой вставили динамик, таким их и хочу, заявил Посейдон. Суп немножко недосолен, сказала Полина. Нет, очень вкусно, ответила Алиса. А может, вы задержитесь на паладе, а потом мы бы вместе дальше полетели. Я никогда не была на плутоне. Во-первых, меня там ждут, сказала Полина, а во-вторых, ты тогда опоздаешь к началу занятий. Жалко, не с вами нравится летать, сказала Алиса. Не то с тобой веселее. И Посейдон к тебе привязался. Посейдон, конечно, все услышал, и желание возразить заставило его снова вмешаться в разговор. Привязчивость мне не свойственна, категорично заявил он. Я старая железная банка. Тут его слова перекрыл вой Сирены. Тревога! Полина с Алисой в мгновение ока вскочили и бросились в рубку. Что случилось? спросила Полина. Рука робота лежала на кнопке тревоги. Это он её включил. «Прямо по курсу. Неизвестный корабль», — сказал робот. «Ну и что? Здесь же бывают корабли. Зачем было объявлять тревогу?» — спросила Алиса. «Это учебная тревога», — ответил робот. «Я проверял вашу готовность». «В первом же порту списываю тебя на берег», — сказала Полина. Но так как она огрозилась сделать это в каждом рейсе, Посейдон ее слов всерьёз не принимал. Раз уж обед был прерван, Полина опустилась во второе пилотское кресло. В любом случае, встреча с кораблем в космосе — развлечение после долгих дней одиночества. Полина включила увеличение. Корабль пока еще казался яркой точкой, но постепенно он вырос, и можно было разглядеть его дискообразную форму. На дисплее компьютер начал выдавать скорость корабля, его размеры, направление движения. «Торрист», — сказал Посейдон, когда обнаружилось, что корабль невелик. «Сердце болит, чувствую, что турист». «У тебя не сердце, а бесчувственный компьютер», — напомнила Алиса. «Компьютер, снабжённый интуицией. А это что-нибудь дозначит», да значит, сказал Посейдон. Полина включила связь. И не успела она вызвать корабль, как в эфире послышались странные ритмичные звуки. «Три точки, три тире, три точки, три тире». «Сос», — закричал Посейдон, — «турист заблудился». «Так ему и надо». «В самом деле сигнал бедствия», — сказала Полина. «Посейдон, мы меняем курс». «Ну, вот это лишнее», — проворчал Посейдон, хотя в самом деле так не думал. Он тут же отдал приказ компьютеру, и тот стал высчитывать новый курс. Полина включила передатчик. «Корабль Арбат на связи», — сказала она. «Что у вас случилось? Откликнитесь». Корабль не ответил. «Вымерли туристы», — заявил Посейдон. А автоматика работает. Я о таком читал. Летучий голландец в космосе. Как тебе не стыдно? Возмутился Алиса. У людей беда, ты все шутишь. К сожалению, я лишён чувства юмора. Откуда быть чувством у железной банки? Ответил Посейдон, который отлично знал, что у него есть чувство, включая чувство юмора. Полина продолжала вызывать неизвестный корабль. Арбат изменил курс и пошел на сближение. Неожиданно, когда Полина уже отчаялась связаться с кораблем, в динамике послышался слабый высокий голос. «У меня кончилось топливо. У меня нечего есть. Я сдаюсь. Можете брать меня на абордаж». «Он сошел с ума», — сказала Алиса. «От лишения он сошёл с ума». «Все туристы...» — начал было Посейдон, но Полина прервала его. «Приготовиться к стыковке», — приказала она. «Я возьму стыковку на себя», — ответил Посейдон. «Здесь опасно! Астероиды!» Посейдон был прав. В пределах видимости экрана темными или светящимися точками угадывались астероиды, в большинстве случаев мелкие, как булыжники, но от этого не менее опасны. Неизвестный корабль медленно увеличивался на экранах.